глава сорок в штабе царил прежний гомон со всех углов орали в телефон стучали по клавиатурам шелестели бумагами я зашагала к своему столу обдумывая разговор с фингерлингом знаю что так неправильно но в глубине души мне хотелось чтобы протыкателем оказался именно маркус линч тогда мне удалось бы исполнить обещание терези это он сделав ты должна кому-то рассказать. Однако, хоть у Линча и имелись мотивы и возможность убить Эйдена, вряд ли он наш клиент. Прежде всего, потому что совершенно не соответствует профилю преступника. Улики указывали на человека примерно 45 лет, неопрятного, принимающего психотропные препараты и, возможно, злоупотребляющего наркотиками. Ничего общего с Маркусом. Вопрос лишь в том, где я ошиблась. Указала не на того подозреваемого или составила неверный профиль. Я стиснула виски кончиками пальцев и задумалась. Мак, минутка не найдется? Подошел Пэдди Динвити. Его ярко выраженный акцент музыкой лился в уши. Хоть весь день слушай, не надоест. Что такое? Он отвлек меня, неважно. Все равно в голове царил бардак, и мысли беспорядочно метались из стороны в сторону. Раны на шее жертвы. Мне кажется, они не такие уж и случайные. Пойдем, покажу. Я последовала за ним к дальней стене, где висела доска с фотографиями с мест преступления. Они были соединены красными бечевками и утыканы желтыми и оранжевыми стикерами. Вряд ли здесь есть закономерность. сказала я, внимательно разглядывая шею последней жертвы. Протыкатель орудовал поздней ночью. Было уже темно, он явно злился. Отсюда и такие большие порезы. Сделай-ка, милость, присмотрись. Ладно. Я отошла от доски на пару шагов. Не из брезгливости, просто зрение в последнее время стало падать. Издалека проще разглядеть общую картинку. Тело почти не пострадало от огня. Он не затронул синяки и отметины на горле. Я склонила голову набок прищурилась и стала изучать фотографии. Если есть закономерность, я ее не вижу. Сдалась я, наконец. Как по мне, раны наносили хаотично, причем расположены они очень близко, подтверждая, что удары были нанесены в пылу азарта. Ты никогда не разглядывала стереоскопические картинки? спросил вдруг Пэдди. «Что?» «Стереоскопические картинки. В девяностые по ним сходили с ума. В университете я всю комнату завешал плакатами», признался он, пригладив щетину на подбородке. «До меня доходили слухи, что от него недавно ушла жена, якобы захотела лучшей жизни. Наверное, поэтому Пэдди себя и запустил. А еще он до сих пор носил кольцо. Скорее всего, надеялся, что она вернется». «Что за картинки?» Я снова повернулась к доске. «Это такое изображение, повторяющееся много раз. Может быть, нарисовано что угодно. Завитки, радуги. Неважно. Дело в том, что в нем скрывается еще одна картинка. Ее нельзя увидеть просто так. Надо поднести фотографию к самому носу, чтобы она расплылась. А потом сфокусировать взгляд, словно смотришь вдаль». и очень-очень медленно отодвигать картинку, пока не появится скрытый образ. Клёвая штука, на самом деле. И к чему это? Мне что, нужно уткнуться носом в снимке с мест преступления? Не обязательно. Можно просто посмотреть под другим углом, иначе. Разглядывать колотые раны не глазами, а скорее мыслями. Чёрт возьми, Пэдди, хватит корчить из себя у Ригеллера! Ури Геллер, 1946 год рождения. Израильский фокусник, иллюзионист, менталист, мистификатор. Стал известным на весь мир благодаря сгибанию металлических ложек. Тот рассмеялся. Ладно, попробуем по-другому. Начнем с количества ран. Сколько ты насчитала проколов? Семь. Отлично. Это число что-нибудь значит? в Какое отношение оно может иметь к протыкателю? Я ущипнула себя за переносицу. Надо подумать. Жертв было шесть, а не семь. Но это пока ничего не значит. В первый раз он объявился 7 октября. Может, это как-то связано? Может и так. А может, семь планируемое количество жертв? Что-то сомневаюсь. Я покачала головой. Он не остановится на каком-то волшебном числе. «Помнишь, что я говорила перед вчерашней пресс-конференцией? Он как наркоман. Его волнует только одно — вновь пережить кайф, который он испытал при первом убийстве. Как и любой другой наркоман, он остановится лишь в одном случае, если посадить его за решетку». Пэдди потер глаза и протяжно вздохнул. «Ладно, давай иначе. Подойди к снимкам. Что видишь?» Я откинула с лица волосы и уставилась на доску. Вблизи все расплылось, как и обещал Пэдди. «Три пары глаз», — заговорила я наугад, не раздумывая над ответом. «Или узор изыгральных костей, квадрат, а еще огранка бриллианта и символическое изображение кинжала. Или крест». Он прочертил пальцем линии, соединяя точки. «Ни о чем тебе не говорит?» «Не знаю». Квадрат, крест, три пары глаз, может быть, что угодно, или вообще случайно получилось. Но если намеренно, значит, протыкатель затеял с нами игру, решил выйти на связь. Если так, то в глубине души он сознает, что поступает неправильно и хочет, чтобы его поймали.